Роберт, 19 апреля. Утро. Чудак ты на букву М. Чё сразу чудак-то? Айвор скинулся, как конек горбунек Ты видел, какую я машину нашел? Песня? Мечта поэта? Или ты пешком ходить собрался? У нас еще на минуточку. Если те мозги не окончательно отшибло, дел по поглады. Подождать с машиной не мог. В голове шумело, словно пил несколько дней а не отлеживался в постели. Еще этого придурка с собой потащил. Я же тебе говорил, что боец из этого тихони, как из дерьма пуля. Погиб бы ты не за грош. А теперь еще и с Николаем напряженка из-за этих стволов, которые лина забрал. Считаешь, что надо было потребовать вернуть? Нет, все правильно, что Коля сказал. А что он может сейчас сказать? Ухмыльнулся Айвор. Молчит, хмурится. Сначала да. Кинулся весь он такой из себя важный, Кипел негодованием, как чайник, но ему быстро объяснили, кто и почему. И он затих, сдулся, как воздушный шарик. Ведь если рассудить, он еще благодарить должен, что с его зятя не пристрелил. А мог, вполне мог. «Это да», — сказал я. «Ранним утром меня напичкали какой-то дрянью, и, наконец, боль начала уходить. Понемногу, словно вода в паводок». «Что еще хорошего случилось?» «Да нет, ничего особенного. Неужто?» «А ствол кто мародером подарил?» — попытался улыбнуться я. «Получилось так, понимаешь?» — нахмурился Айвор. «Хорошо, что живой остался. А ствол херня. Дело наживное. Слушай, давай-ка меня на воздух транспортируем, а? Надоело лежать до одури». «Думаешь, уже можно?» «Док сказал, чтобы ты еще недельку повалялся. На всякий случай». «Да нет, нормально все. Кстати, как док объяснил такое быстрое заживление?» «Вирус». — пробурчал Айвор. И, отведя взгляд, добавил. Сказал, что за тобой понаблюдать надо. Мол, если что, сразу на опыты пустим. Ну-ну, коновал испытатели. Анализ крови, по словам Айвора, делал Док. И результаты нормальные. Так что я не морф и не полузомби. Ну и на этом спасибо. А вирус? Да хрен с ним, с вирусом. Так и так все заражены. Так что я не первый, не последний. Обсудили дела наши скорбные. Подышал свежим воздухом. Айвар рассказывал последние сплетни по поселку. Ничего нового, увы. Кто-то пытается выжить, налаживая на остатках прошлого новую жизнь, а кто-то плюнул на все. Спиваются и понемногу опускаются на дно. Сначала перестают следить за одеждой, потом бриться и мыться. А потом подыхают где-нибудь под забором или их стреляют другие соседи, поймав на краже. Бог мой, ничего не изменилось в этом мире. Просто к нежити добавилась возможность поступать так, как подсказывает тебе твоя совесть, а не так, как указывает правящая кучка извращенцев. Пока мы с Айвором в классическом стиле «мужчины среднего возраста ругали мир», пришел Николай, напряженный, слегка на взводе, но готовый к серьезному разговору, что уже хорошо. Вздохнул, видно, тема разговора была больным местом, и перешел к делу. «Мужики, я вот о чем хотел поговорить. Мы его не прерывали». Понимали, что разговор для него тяжелый, и не торопили. В общем, во-первых, хотел извиниться за этого ублюдка, зятя своего. По-другому его назвать не могу. Извините, если сможете. Я жизнь прожил своих, никогда не бросал. Не думал, что из-за членов моей семьи на старости лет краснять придется. Оправдывать не буду. Скорее на себя часть вины приму. Расслабился. Забыл, что оружие в руках – это не все. Что тренировать надо было до кровавых мозолей. «Виноват, что сайвером в этот день не поехал, подставил его под пули. Вот». Мы с сайвером переглянулись. Он уже рот открыл, но я опередил. «Ладно, Николай, считай, забыли. Тем более, что все обошлось. А Юрк свою порцию уже получил. Когда ты его тренировать начнешь?» «Вот по поводу тренировок хотел поговорить. Робби, ты же еще неделю, а то и больше будешь не в форме, так? Может займешься? А мы с Сайвером будем заниматься другими, более нужными вещами». Кстати, Альгиз за вашу новую машину взялся. Говорит, что через неделю будет как новая и даже лучше. Айвор немного подумал и, соглашаясь, кивнул. Ну, если он не против... Ладно, завтра с утра едете к Виде. Боюсь, правда, трупы там найдете, но все же. А я займусь тренировкой Юрки и Асты. Хватит им прохлаждаться. На то мы порешили. Хорошо, что Николай пришел. Не люблю я камень за пазухой держать. Нам еще жить и жить рядом. А потом к нам приехал Линос. Причем не один. На пяти машинах с охраной прибыл, по-другому не скажешь. Эдгар. Вот это удивил, так удивил. Эдгар приехал не просто так. Раненого в жопу бойца проведать. По делу приехал. Но это сразу было понятно, что из-за меня он сюда не поедет, как я понял. Эдгар вообще не любит куда-нибудь из своей крепости выезжать. «Новостей информации привез. За неделю не обсудить, не обдумать. Но это и хорошо. Физической работой меня рано еще заниматься. Так что остается лечебная гимнастика. И умственная. Для контужных, говорят, полезно. Думать, думать и еще раз думать. Как завещал кто-то там в прошлом. Или он по другому поводу говорил. А информация, если не растекаться мыслью по дереву, была в следующем. Я уже не знаю, кого из своих выживших корешей Эдгар напряг на поиск информации». Но разузнали они достаточно, чтобы устроить небольшой локальный конфликт на отдельно взятой исключительно независимой территории. Причем не просто так без причины, а по поводу. Итак, тюрьма ЦРУ была, но это мы и без них знали. Еще в мирное время было понятно. Объект, проверенный разными комиссиями, о котором трубили во всех газетах, сыграл роль отвлекающего маневра. Тоже не новость. Не надо быть семипядей во лбу, чтобы понять очевидное. А вот то, что еще есть и третье, нас слегка удивило. За вояками следили усердно. Перед нами на столе лежала пухлая папка и указания наиболее частых маршрутов, патрулей, графики смен постов, вооружений и прочего. Даже несколько радиоперехватов было, что меня вообще удивило. Плотных обложили. Кстати, по поводу перехватов. Закралось у меня подозрение, что без полиции здесь не обошлось. У Эдгара там связи были, вполне могли помочь. Особенно если вспомнить слова Александра, комиссара нашего знакомого. Нет уже ни бандитов, ни ментов. Видно, что после нашего последнего разговора люди хорошо поработали. Интересно, как Эдгар интерес к воякам объяснил? Не думаю, что он всю информацию по вирусу им слил. Такой информации не делится. Слишком дорого досталось. И еще... Эдгар поблагодарил Асту, которая принесла нам кофе и продолжил. Я считаю, что вам необходима дополнительная защита. Знаю, что в Рамучи вы переезжать не захотите, это понятно. Но я предлагаю и даже настаиваю, чтобы неподалеку от вас находились мои люди. Немного, человек 10. Далее. Мы привезли хорошую рацию, так что связь будет постоянная. Доктор сказал, что вы, Роберт, еще неделю-две будете в форму приходить. Думаю, времени на обдумывание необходимых действий достаточно. И еще. Полагаю, уже не стоит прятать этого выжившего бойца. Да, он прав. Если Каролес жив, надо перетаскивать его сюда. Да и виду заодно тоже. Главное, чтобы были живы.